Вторая встреча Марио с сыном состоялась, и он снова пришел на консультацию. Лис, большое спасибо, что согласилась принять меня так скоро после нашей предыдущей беседы. Мне не терпелось рассказать тебе о нашей встрече с Дэвидом. К тому же мне удалось поговорить с Мишель. Как же приятно все прояснить. Не знаю, почему я этого так боялся. Наверное, все мужчины такие же, как я, боятся говорить о том, что происходит у них внутри, особенно раскрывать свои чувства. Нас никогда этому не учили». Например, я всегда считал, что говорить о своих чувствах – это показывать свою слабость, а женщины не любят слабых мужчин. Ты согласна? Это правда. Мужчин, которые раскрываются и позволяют себе расплакаться перед другими, принимают редко. Ты, наверное, заметил, что сейчас во многих фильмах нам показывают плачущих парней. Может, женщины и чаще плачут, но им не менее сложно раскрыться по-настоящему. Когда женщина думает, что говорит о своих чувствах, она часто говорит об эмоциях жалуется, обвиняет и ожидает, чтобы другие изменились. Это не доверие, а обвинение. Мужчина же подавляет свои чувства и не говорит ни слова. И страха, что его обвинят, он часто даже не слушает женщин. Поэтому всем людям нужно учиться осознавать свои чувства, познать свои желания и научиться выражать себя и раскрываться. Все мы живем по определенной программе. Но какое же счастье научиться жить по-новому? Как я вижу, именно это ты сейчас и пробуешь. Заметил, как у тебя блестят глаза? По сравнению с первым днем, когда я тебя увидела, ты будто помолодел. Даже походка стала легче. Как чудесно и полезно наше физическое тело, правда? Оно, как зеркало, отражает все, что происходит внутри нас. Ты права, Лиса. я чувствую себя гораздо лучше. Даже шеф вчера спросил, не выиграл ли я миллион долларов. Говорит, я изменился, выгляжу воодушевленным и счастливым. Я ответил, что действительно очень счастлив, но это не связано с деньгами, скорее с моей семейной жизнью. Он посмотрел на меня с любопытством, ну и сменил тему. Ему казалось стало неловко, ведь у него самого большие трудности с двумя детьми-наркоманами, но он не хочет об этом говорить. Так вот, три дня назад я виделся с Дэвидом. На этот раз он пригласил меня к себе домой. Мишель вечером работал, а малыш Николя пошел в кино со своим вторым дедушкой. Стояла чудная погода, и мы устроились на террасе за домом. Я перескажу тебе нашу беседу, как будто вот она происходит сейчас. «Знаешь, папа», — сказал Дэвид, — «наша последняя встреча потрясла меня. Я много об этом думал и понимаю, сколько тебе понадобилось мужества, чтобы поделиться со мной этим. Знаешь, почему я так быстро ушел?» «Ты подумал, что я разозлился?» «Не совсем. Просто между нами все вдруг изменилось. Мне стало неловко. Сложнее всего было чувствовать, будто я маленький мальчик, который стоит перед отцом. Мне пришлось признаться себе, мне было так страшно, что я причинил тебе боль, и ты меня теперь не любишь. Мне понадобилось несколько дней, чтобы осознать это». Никогда бы не подумал, что боюсь тебя. Я знал про свое нежелание тебя ранить и про чувство вины, а вот страх стал для меня открытием. Можно я тебе кое в чем признаюсь, Дэвид? Я тоже боялся своего отца. Долгое время я не мог признать, что добивался его любви. Своим заносимым видом я скрывал, как мне хотелось, чтобы отец любил меня больше. Теперь я понимаю. Я хотел, чтобы он любил меня по-моему. Так и ты, Дэвид. Наверняка тебе хочется, чтобы я любил тебя по-другому, верно? Отец, с тех пор, как я выбрал профессию, которая тебе не нравится, я вообще не чувствую, чтобы ты меня любил. Раньше я даже не задавался таким вопросом, даже не знаю, чувствовал ли я тогда твою любовь или нет. Знаю только, что продолжал учиться только ради твоего удовольствия. Тогда я сделал вывод, раз я учился ради тебя, то, должно быть, не чувствовал твоей любви. Когда мы встречались в прошлый раз, я знал, что ты заговоришь о моей работе, и мне было страшно. Однако, подумав, я решил, что лучше раз и навсегда с этим разобраться, открыто обо всем поговорить. Мне ведь тоже тяжело с тобой встречаться, ощущать неловкость, ждать, когда же мы разойдемся. Ты заметил? Наша встреча становится все короче. Даже малыш Николя много раз говорил, что стал редко тебя видеть. Я сказал ему, что у тебя много работы, и тут до меня дошло. Я готов говорить не весь что своему сыну, вместо того, чтобы встретиться с тобой и выяснить, почему все так происходит. Почему нам так сложно общаться, ты не знаешь? Согласен с тобой, Дэвид. Мне не просто говорить о своих переживаниях и чувствах. Я очень рад, что ты согласился продолжить нашу беседу. Знаешь, когда ты рассказал, как маленьким не считал меня элегантным, во мне стал просыпаться гнев. Боясь ранить тебя, я сдержался и не сказал тебе того, что мне хотелось. Знаешь, что я хотел сказать? Да, именно тогда я почувствовал себя неловко, сказал Дэвид. Знаю, ты хотел сказать, куда официанту утягаться в элегантности с продавцом? Эта профессия совсем не глупая, но ты, похоже, с этим не согласен. Скажи мне, наконец, почему ты считаешь эту работу примитивной? Когда ты идешь обедать в ресторан, разве ты не рад, что есть люди, как и я, которые решили быть официантами? Иначе у тебя и у тысячи других любителей поесть в ресторане были бы проблемы. Знаешь, я даже не могу тебе ответить. Думаю, если бы ты выбрал любую работу, которая не попадает под мое понимание профессиональной деятельности, я бы реагировал так же. Я так реагирую потому, что когда-то сам хотел, чтобы мой отец оплатил мне учебу в университете. Я не думал, что настолько зол на него, но, глядя на то, как я нетерпим с тобой, должен признать очевидное, меня это глубоко ранило. Я знаю, что не смогу принять твой выбор, пока не примирюсь с самим собой. Почему с собой? Ты же говорил, что злишься на отца. Разве не с ним тебе надо мириться? Этот этап я прошел пару недель назад. Я понял, что мой отец, который так не желал быть похожим на собственного отца, сделал для меня все, что мог. Теперь я могу чувствовать, он любил меня. Просто он был уверен, если я не пойду в университет, меня ждет лучшее будущее. Он считал, что все адвокаты жулики и не хотел, чтобы я стал таким же, как они. Я до сих пор жалею, что не понимал, как он меня любит. А главное, что и сам не показывал ему свою любовь. Поэтому мне нужно примириться не с ним, а с самим собой. Что я и делаю. Уверен, худшее позади теперь я знаю, к чему стремиться. Говорят, для большинства людей принять самого себя гораздо сложнее, чем других. Теперь я знаю, это правда. Каждый раз, как я думаю, что уже закончил процесс приятия, как тут же вижу, что это не так. «Как ты это видишь?» спросил Дэвид. «Прежде всего нужно отыскать истинную проблему, которая стояла за моим неприятием твоей работы». С помощью Лиз Бурбо я обнаружил, что это отверженность и несправедливость, которую я ощущал из-за отца. Поэтому пока я думаю, что несправедлив и отвергаю себя, как твоего отца, это знак того, что я еще не принял себя. На самом деле, обвиняя другого, мы виним в том же самого себя. Или осуждали бы, если бы повели себя, как он. Я еще не принимаю себя. Это стало известно из-за одного случая, о котором я хотел с тобой сегодня поговорить. На этих словах Марио переводит дыхание.